В шести утра, чтобы упредить раннее исчезновение Катерины, я общественным транспортом добрался до ее дома. Как и накануне лифт не работал, и я, чертыхаясь, уже знакомым мне маршрутом, поднявшись на шестой этаж, остановился перед двадцать первой квартирой. Судя по тому, что сквозь силу дверьного строя не просачивалось ни единого лучика и стояла гробовая тишина, я мог предположить, что Катерина... еще нежится в блаженстве хрустальных утренних снов, и мой ранний визит может серьезно травмировать сексуальную психику одинокой женщины. Вкрадчиво и робко я прикоснулся к звонку. Интимно брякнув, он тут же стыдливо и кротко смолк, а я, заранее скорчив виноватую рожу, приготовился к каскаду дежурных комплиментов и детальному отчету о проделанной накануне работе. Однако все мои приготовления остались невостребованными. По крайней мере, никто не отозвался ни злым тихим словом в мой адрес, и никто не спешил мне навстречу. Немного встревоженный, я решился повторить вызов. Результат оказался прежним. Без всякой задней мысли я легонько надавил на дверь, и она вяло и послушно поддалась моей руке. «Страсть как не люблю!» Таких вот безвольных и покладистых препятствий, от них за версту попахивает ловушкой или какой-нибудь другой пакостью, а уж мне с моим вечным невезением в такие капканы и селки попадать не впервой. Самое умное в вашем положении, господин Гончаров, это немедленно, не раздумывая ни минуты, убраться из такого опасного места к чертовой матери. Хватит уже искать приключений на собственный зад, когда-нибудь это очень плохо кончится. А ты уже не юноша, пора бы бережнее относиться к своей драгоценной и нежной жизни. С этой умной и сокровенной мыслью я вошел в тревожную переднюю темной квартиры и первым делом зажег свет. Кажется, пронесло. Ничего криминального и ужасного, вроде отрубленных голов и обезображенных трупов, я здесь не обнаружил. По крайней мере, одежда, обувь и косметика. находились в том же порядке, что и вчера. Немного осмелев, но все же не проходя вглубь, я просунул голову в парадную комнату, туда, где вчера меня принимала хозяйка. И тут с первого же взгляда мне не понравились небрежно выдвинутые ящики-стенки. Помнится, оттуда она вчера доставала деньги. Уже мало заботясь об осторожности, но все же не снимая перчаток, Поочередно щелкая выключателями, я дошел до спальни. Мне всегда досадно, когда убивают красивую бабу, а тем более, ежели она тебе должна крупную сумму денег. Похоже, с этим обстоятельством убийца не посчитался. В отличие от Раисы, Екатерина Евграфовна на тот свет стартовала из собственной ажурной в рюшечках постели, где ее бренное тело с переломанной шеей Покоилась и по сей час. Совершенно обнаженная, чуть прикрывшись одеялом, она без тени смущения лежала передо мной на спине, абсолютно не стыдясь своей ноготы. Немного смещенная относительно туловища голова, с потешной ужимкой, была обращена в мою сторону. Прикусив кончик языка, она словно дразнила меня и, близко не собираясь отдавать свой долг. Да чего уж там, не переживай! Бог с ними, с этими деньгами. Успокоил я мертвую. Спи себе с миром, а я постараюсь найти твоего лиходея за просто так. Снимая шапку, пообещал я ей. Шею ей открутил кто-то из своих, хорошо знакомых мужиков. Иначе как объяснить, не гляже? Только вопрос, зачем? Из-за денег? Она ведь их передала Николаю. Возможно, убийца не был об этом осведомлен. и таким образом, попав в просак, не нашел ничего лучшего, как отправить свою любовницу в лучший мир. А почему вы, господин Гончаров, думаете, что сумма, переданная Николаю, была в этом доме единственной? Наивный вы человек. Не может, валютчица, занимающаяся драгоценными каменьями, держать в доме самый минимум. Ну и что? Предположим, деньги у нее были, и он их забрал». На кой черт ему понадобилось ее убивать, ведь он прекрасно понимал, что заявлять она никуда не побежит. Не в ее это интересах. Непонятно. Не следует исключать и другой вариант. А что если деньги она ему не отдала, и он удавил ее просто от злости. Еще раз, осмотрев место происшествия, я услышал и увидел то, чего раньше не заметил, да и заметить не мог, так как был всецело поглощен. с озерцанием Екатерины Евграфовны. Красивый, прозрачный утюг находился там, где быть ему не положено. Он стоял на прикроватной тумбочке и, остывая, тихонько пощелкивал, с удовольствием отдыхая после трудной и, видать, эффективной работы. Пренебрегая осторожностью, я вошел в спальню и, потрогав его подошву, заключил, что им пользовались не более полутора часов назад, На это же указывало еще совершенно теплое тело Катерины. Извинившись, я повернул ее на бок. Сомнений не было. Вода и огромный, в пол спины, лопнувший валдырь, красноречиво говорили о том, что умирала она не небезмятежно. Перекрученный узлами галстук давал основание предположить, что руки жертвы перед пыткой были надежно связаны, а лоскут перцовывали и капластыря. Измазанный губной помадой, наводил на мысль о том, что совсем недавно он закрывал ей рот. На всякий случай, все это я засунул в карман. Неожиданно резкий телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Все еще сомневаясь в своем уме, я нерешительно поднял трубку. — Ну что, Орелик, подзалетел? — язвительно спросил напряженный до предела голос. Показавшийся мне неуловимо знакомым. «Пустяки?» «Как можно беспечнее», — ответил я. «Сейчас позвоню в милицию. Они приедут и хорошенько во всем разберутся». «Не сношай Вала!» Похабно посоветовали мне. «Никуда ты звонить не будешь! Не такой ты дурак! А вот мы это сделаем немедленно! Если ты сию же минуту не отдашь нам все деньги!» «Какие деньги?» Искренне удивился я. «Вы что-то путаете?» «Путать будешь ты! Причем следователя, козел!» Противно запищав короткими сигналами, телефон отключился. И тут же с громким скрежетом, обрывая мои нервы и сердце, дважды повернулся ключ входного замка. Чисто импульсивно я бросился к двери, но ничего, кроме неясного шороха по ту сторону, не услышал. «Поздно, батенька, поздно!» Думать надо было немножко раньше. Не кажется ли вам, господин Гончаров, что мозги куропатки по сравнению с вашими выглядят куда внушительней на фоне вашей непробиваемой глупости? Прекрасно понимая, что, возможна подстава, тем не менее не удержаться и сунуть свой нос в капкан, тоже, согласитесь, талант, только кому от этого легче? Ладно, смех смехом, но нужно подумать. Как побыстрее отсюда выбраться? Ведь не ради хохмы меня здесь заперли. Какие деньги они с меня требуют? Те, что были переданы Николаю? Или те, что по их подсчетам, должны были оставаться у Катерины? Какая теперь разница? Жаль, что они не поверили в мою искренность. И теперь наверняка набирают 02 и просят послать наряд по известному адресу. А дальше, как в аптеке? Кровожадный убийца схвачен прямо на месте преступления. измывающимся над телом своей жертвы. И плевать они хотели, что у этого убийцы нет ключа от входной двери. Конечно, со временем разберутся, но это будет потом, когда мне порядком наскучит их казенный дом. У меня есть только два пути отступления. Либо нагло выламывать внутренний замок и таким образом перебудить всех соседей, либо, закрывши глаза, сигануть с балкона шестого этажа, что равносильно самоубийству. И тот, и другой варианты хороши, но имеют свои маленькие недостатки. Особенно мне не нравится второй. Значит, будем выламывать дверь. Соседи люди не глупые, наверное, предпочтут ничего не заметить. Сегодня в нашем правовом государстве иного выхода у них нет. Легко сказать, как сделать. Тем более, когда времени в обрез, и ты с нетерпением ожидаешь воронок. Взглянув на часы, я буквально остолбенел. Стрелки показывали шесть часов 4 минуты. То есть с того момента, как я перешагнул порог квартиры, прошло всего четыре минуты. Это обстоятельство предало мне сил. В кухонном столе я отыскал отбивной топорик и полной решимости двинулся на баррикаду. Просунув острие в дверную щель, я приготовился ее отжимать. но вовремя услышав приближающиеся шаги, затаился, приник глазку, попыхивая сигаретой, к двери подошел Жорик. Секунду помешкав, он позвонил и, отступив на шаг, встал в ожидающей позе. Этого мне только не хватало. Еще дважды потревожив звонком тишину, Жорик, пробормотав что-то нечленораздельное, вытащил и вставил в замок свой ключ. Одним прыжком, кузнечиком, я заскочил в чулан и затаился там, с душевным волнением наблюдая, какой еще фол мне сегодня выкатит своенравная злодейка судьба. Открыв дверь, Жорик вошел в переднюю и негромко позвал. — Катя, где ты? Уже седьмой час! Не дождавшись ответа, он, не снимая сапог, осторожно прокрался в сторону спальни и там через секунду издал звук. очень напоминающий протест кастрированного кота. Но это все я услышал уже вне квартиры, когда очумевшим зайцем несся наверх. На площадке между седьмым и восьмым этажом я остановился и перевел дух. Жорик вылетел почти следом, только в отличие от меня он устремился вниз, наверное, побежав за милицией. Что ж, не будем ему мешать в этом благородном и нужном деле. Однако слишком хорошо я о нем думал. В этом я убедился, когда просунул голову в свежевыбитое окно новостроя. Птичкой выпорхнув из подъезда, Жорик уже в полете повернул замок зажигания и, заполошено воя двигателем, мгновенно исчез. Что ж, мне грех было на него жаловаться. Спасение явилось оттуда, откуда я меньше всего его ожидал. Он здорово мне помог. И на том большое спасибо. Из автомата, подробно и обстоятельно, я сообщил нервному дежурному, откуда и какой труп им предстоит забирать на этот раз. Пожелав ему доброго здоровья, я поспешил к супруге, поскольку уже занимался серый рассвет, и все порядочные мужья в это время подают своим женам кофе в постель. Из дома я первым делом позвонил Максу и, к счастью, вернул его буквально с порога. Не желая особенно распространяться о случившемся по телефону, попросил встречи. «Иваныч, сегодня это будет проблематично, дел не в проворот, если только ближе к вечеру», — с сожалением ответил он. «Но что произошло? Хотя бы намекни». «Похоже, ты был прав, когда применительно к знакомому нам толстому господину Настаивал на более жестких мерах. — Ясно. А что, твое решение опирается на какие-то новые факты? — Именно так. И факты те с сырым душком. — Вон оно что! — протянул он, задумавшись. — Ты, Иваныч, сам не дергайся. Подожди меня. Часам к двенадцати я постараюсь подъехать. Положив трубку, я задумался, пытаясь выстроить в мозгах схему целого ряда преступлений. и логически их связать. Итак, если верить словам Кудлатова, он сдает свою квартиру некой Купченко Розе Николаевне и сам убывает в неизвестном направлении. Вышеуказанная Прохиндейка тут же спешит эту квартиру сдать в субаренду нескольким гражданам и на этом деле зарабатывает немалые деньги, после чего, прихватив немудрящий кудлатовский скарб и посчитав, что ее миссия выполнена, предпочитает тихо и незаметно исчезнуть. Но перед этим некая особа, очень схожая с ней внешностью, представившись Маргаритой Львовной, организует в этой квартире тотальную мобилизацию проституток и просто наивных девах, обещая им все радости веселого Парижа. Поддавшись на ее уговоры, городской секс-фонд убывает в неизвестном направлении. Через месяц В свою квартиру возвращается обманутой кудлатый и очень возмущается или делает вид. В это же время известная ему Катерина, которая, возможно, о его существовании не догадывается, предпринимает очередную вылазку за помирскими самоцветами, и она передает Николаю деньги на их закупку и параллельно через брюнета нанимает меня, дабы я отследил и нейтрализовал ее посредников. Ничего не подозревающий Николай Худиш, будем думать пока так, передает полученную сумму кудлатому, а тот, в свою очередь, отдает их некой Раисе по описанию схожей с Маргаритой Львовной и Розой Николаевной. Однако выполнить возложенную на нее миссию Раиса не может, поскольку ограблена и убита, невесть откуда взявшимися молодчиками. Здесь, дорогой товарищ Гончаров, нам следует немного остановиться. и пристальней проанализировать этот факт. Кто мог дать им наколку? Таких человека три. Николай, Кудлатый и, наконец, сама покойная, Екатерина Евграфовна. Однако, если бы не было каких-то подводных течений, ей это нужно было меньше всех. Остается Николай и Кудлатый. Кто-то из них сдал Раису грабителям и убийцам. Кто? Это с помощью Макса выяснить несложно. Остается нелепое и малообъяснимое убийство самой Екатерины. Но есть основания предполагать, что оба убийства совершены одним и тем же лицом. Но тогда получается полная нелепица. Зачем бандюгам было в одну ночь рисковать дважды? Тем более, что первый эпизод прошел успешно, и не было никакой гарантии в том, что у Екатерины еще оставались деньги. Как понятно из угрожающего телефонного звонка, Ушли они оттуда, не солоно хлебавши. Скорее всего, отчаявшаяся жертва, утомленная пытками, назвала мое имя, в надежде, что они, наконец-то, от нее отстанут. И она же, видимо, показалась им настолько опасной, что оставлять ее в живых было нельзя. Почему? В милицию бы она обращаться не стала, и об этом я уже думал. Дурак ты, Гончаров, Какая к черту милиция. Не милиции они боялись. О ее личной мести, но кто же это мог сделать? Повесить ее на рейсинах убийц значило бы признать себя круглым болваном. Хотя, черт их знает.